Глава 30. Мать лжи. Прислушайтесь к словам глупца, издавшего клятву предисловие. Шалан открылась этому существу, разоблачилась, распахнула душу, чтобы оно смогло проникнуть в нее. И существо открылось ей. Девушка ощутила смесь, растерянности и очарования, которое оно испытывало к человечеству. Оно понимало людей. Это было врожденное понимание, сродни тому, как детеныши-норки, едва появившись на свет, знают, что надо остерегаться небесных угрей. Этот Спрен не осознавал себя до конца, не обладал настоящим разумом. Полуночная Матерь была творением инстинктов и чужеродной любознательности и ее тянуло к насилию и боли, как падальщиков тянет на запах крови. Шалан познала Ри Шефер в тот самый момент, когда существо познало ее. Спрэн изучала связь между Шалан и Узором, желая ее порвать и прицепиться к девушке самой вместо Криптика. Узор схватился за шалан, а она за него, как если бы от этого зависела их жизнь. «Она-анас она, она — прожужжал у нее в голове голос узора. «Почему она, она боится?» Шалан представила себе, как сжимает в объятиях узора в его человекоподобной форме, как они вдвоем съежились под ударами спрена. В тот момент этот образ оказался единственным, что она могла увидеть, поскольку комната и все в ней растаяло во тьме. Существо было древним. Ри Шефер появилась на свет в виде обломка души чего-то еще более ужасного, и ей приказали сеять хаос, порождать жуткие создания, чтобы сбивать с толку и уничтожать людей. Но с течением времени она стала испытывать все более сильное любопытство к тем, кого убивала. Порожденные ею твари пытались имитировать то, что она видела в мире, но им не хватало любви или нежности. Они были копиями, способными погибнуть или убить, не испытывая ни привязанности, ни удовольствия. Никаких эмоций, кроме всепоглощающего любопытства и эфемерной тяги к насилию. Всемогущий. Они как спрены творчества, только жутко искореженные. Узор всхлипнул, прижавшись в облике человека с движущимся узором вместо головы к шаллан. Она попыталась защитить его от натиска Ри Шефер, сражаясь в каждой битве, как будто отступать некуда. Шалан заглянула в глубины кружащейся пустоты, в темную вертящуюся душу полуночной матери, а потом зарычала и нанесла удар. Она атаковала не как чопорная нежная девушка, которую воспитала осторожное воринское общество. Шалан атаковала, как обезумевший ребенок, который убил свою мать, как загнанная в угол женщина, воткнувшая лезвие в грудь Тин. Она обратилась к той части собственной души, которая ненавидела, когда все считали ее хорошенькой и миленькой, той части, которая не терпела, когда ее называли занимательной или умной. Обратившись к буре свету внутри себя, Она проникла глубже в суть Ри-Шефер. Шалан не понимала, происходит ли это на самом деле. Проталкивается ли ее физическое тело в темноту, из которой состояла тварь, или же таково отображение какого-то иного места, места за пределами этой комнаты, в башне или даже за пределами Шейцмара. Тварь дрогнула, и Шалан наконец-то поняла, в чем причина ее страха. Она угодила в ловушку. Это событие с точки зрения спрена произошло недавно, однако у шалан сложилось ощущение, что на самом деле миновали многие века. ришефер боялась, что все повторится. Она угодила в западню неожиданно и считала, что это невозможно. всему виной был светоплет, который подобно шалан понял это существо. Полуночная матерь боялась его, как рубегончая боится человека, чей голос напоминает ей о жестоком хозяине. Шалан, не сдаваясь, прижималась все ближе к врагу, но вдруг поняла, что тварь способна узнать о ней все, проникнуть в каждую тайну. Ее свирепость и решимость дрогнули, ее приверженность долгу начала ослабевать. И потому она солгала. Сказала себе, что не боится. Она взяла на себя обязательства, всегда так делала, и будет так поступать отныне и впредь. Сила бывает иллюзией восприятия, даже если речь о самом себе. Решефер сломалась. Она завопила, от этого звука завибрировало все тело шалан. В вопле было и воспоминание о заточении, и страх чего-то более ужасного. Шалан снова очутилась в комнате, где они сражались. Адалин поймал ее в стальные объятия, упав на одно колено, и доспех явственно о камни. Она услышала затихающее эхо того крика. Он не умолк. Он убежал, удрал, стремясь оказаться как можно дальше от шалан. Когда она с усилием открыла глаза, то обнаружила, что в комнате больше не темно. Трупы полуночных тварей растворились. Реннерин быстро присел на корточки возле раненого мостовика, снял латную перчатку и наполнил его исцеляющим буресветом. Адалин помог Шалан встать, и она сунула голую защищенную руку под мышку. Вот буря. Она каким-то образом сохранила иллюзию Хавы. Даже после всего этого девушка не хотела, чтобы Адалин узнал про Вуаль. «Просто не могла этого допустить». «Куда?» — спросила она, еле ворочая языком. «Куда оно делось?» Адалин указал на другую сторону комнаты, где туннель уходил еще глубже в недра горы. «Удрало в том направлении, словно движущийся дым». «Ну и мы отправимся за ним в погоню?» — спросил Эд, осторожно подбираясь к туннелю. Его фонарь озарил высеченные в камне ступеньки. «Тут путь не близкий!» Шалана ощутила в воздухе перемену. Башня стала другой. «Не надо погони!» — решила она, вспоминая весь ужас схватки. Ее более чем устраивало, что тварь сбежала. «Можем оставить здесь дозорных, но я сомневаюсь, что она вернется». «Ага!» Согласился Тефт, опираясь на копье и вытирая пот с лица. Дозорная — это очень хорошая мысль. Шалан нахмурилась от его тона, а потом проследила за взглядом Тефта и увидела то, что прятала от них Решефер. Колонну в самом центре комнаты. Ее покрывали сотни тысяч ограненных самосветов, большей частью крупнее кулака Шалан. Перед ними предстало сокровище, чья стоимость превышала цену большинства королевств.